«Да, у нас в селе Предиславине дне пять тому назад украли серебряный кубок». «Вот что!» «Пожалуй, батюшка, пожалуй, зачем не поворожить?» «Так ты угадаешь?» «Угадать не устать, да только бы, кормилец, было и мне за что тебе спасибо сказать». «Прежде поворожи, а там посмотрим». «Эх, батюшка, батюшка, да ведь дело-то таковское. От старшего наказано даром не в о р о ж и т ь Рук не подмажешь, язык не повернется. «Ну-ну, вот тебе две нагаты», сказал Садко, вынимая их из кошеля. «Да смотри, Вахрамеевна, не вздумай меня морочить, ведь я никто другой». «Только-то», пробормотала старуха, посматривая на две мелкие монеты, которые Садко положил ей на ладонь. «Отгадаешь, так еще дам». «Еще. Знаем мы, батюшка, ведь все посулы тараваты». а как придет до расплаты, так и в кусты. Ну да так и быть, мы люди знакомые, прибавила старуха, завязывая монеты в уголок изношенной тряпицы, которая служила ей платком. Смотри-ка, кормилец, сиди смирно, не шевелись, не говори, а пуще всего не моги тронуться с места, а не то худо будет. Да постой-ка, батюшка, скажи мне, как ты мекаешь? Чай-то спроворил, кто не есть из домашних? Сдается, что так, бабушка. Так н и шни, кормилец, у меня в о р т а сам скажется. Старуха подошла к котлу и помешала в нем железным ковшом. Вода в котле закипела, густой пар поднялся кверху, сова захлопала глазами, черный кот замяукал, а колдунья, продолжая взбалтывать воду, запела отвратительным голосом. «Чур меня, чур!» Есть у меня сто слов с приговорками, А из тех ли слов три слова заповеданных? Как шепну одно, ходуном земля пойдет, Как другое скажу, звезды ясные запредают, А как третье вымолвлю, Да перекинуся через двенадцать ножей, Так солнце затуманится, чур меня, чур!» Старуха перестала петь, Зачерпнула ковшом из котла и, поставив его на стол, принялась над ним нашептывать. Потом, дунув несколько раз на воду, заговорила нараспев и покачиваясь из стороны в сторону. «А чье дело тому худо, чтоб не спалось ему и не елося, чтобы черная немочь его, как осину горьку, скоробила, чтоб сухота, как могильный червь, источила его заживо, а лиходейка тоска сердце выила». Чтоб засох он, как былиночка, Из очах, как голодный пес, Чтоб сестрицы мои поплясали и потешились Над его могилую, Повалялися, покатались на его белых косточках. Адское выражение лица колдуньи, Ее неподвижный змеиный взгляд, Сиповатый голос, Одним словом, все было так отвратительно, Что сам уродливый Садко И телом и душой, похожий на чародея, присмирел, как овечка. Он стирал украдкую холодный пот, который капал с его безобразного чела, прижимался к стене, чтоб ы быть подали от колдуньи, и едва смел переводить дыхание. «Ну вот и дело с концом», — сказала старуха, пошептав еще над водой. «Я отолью тебе в кувшинчик, а ты уж сам, батюшка, и л ь в явь, или тайком, как хочешь». «Только дай всем вашим челядинцам хлебнуть этой водицы». «Хлебнуть? А ради чего, Вахрамеевна?» «Ради того, кормилец, чтоб татьба вышла наружу». «Да ты это, пожалуй, нас всю дворню испортишь». «Не бойся, родимый, кто не грешен в покраже, тому ничего не будет. Одному лишь вору туго придется. Увидишь сам, или он подкинет вашу пропажу». Или вовсе изведется и зачахнет. «Ну, Вахрамеевна», — сказал Садко, поглядывая с почтением на старуху, — «вижу я, что тебе наука далась. Послушай, бабушка, если ты ухитришься да поможешь нам в другом дельце, так тогда и я тебе скажу, ш е й ф д о в а широкие рукава было б куда деньги класть». «А что такое, батюшка?» А вот что продолжал Садко, понизя голос.